Никто не заметил случившегося, точно Мегана, Инквизитор и Мирой бесследно выпали из этого мира. Лекари по-прежнему суетились около анета, когда в шатер милорда-ректора осторожно вошел никто иной, как сам преподобный отец-экзекутор. Плащ на его плечах выглядел так, словно его срочно выдернули из какого-то сундука, где он хранился не весь сколько времени, шея замотана грубым толстым шарфом. Этлау оставил за порогом пару дюжих инквизиторов, но в шатре это одних только целителей, толпилось не меньше десятка, да еще трое немолодых ордовских магов, ближайших помощников милорда-ректора. «Встань и иди», — негромко приказал инквизитор, нагибаясь к самому уху ректора. «Преподобный отец, я вынужден просить вас не тревожить моего пациента». «Ксавьер?» не испытывал особенного пиетета перед всесильным инквизитором. Целитель исполняет свой долг у постели больного, и никакие преподобия не могут вставать у него на дороге. Этлау скинулся, в глазах инквизитора мелькнуло удивление. Анетта не подчинился его команде, а лекарь Савьер глядел на отца-экзекутора с откровенным отвращением. «Встань и иди», – повторил Этлау, проигнорировав целителя. Но за спиной Ксавьера уже стояли трое ордовских магов – Сведен, Манфред и Абаск. Уцелевшие во всех перипетиях штурма Черной башни и последующей погоне за разрушителем – ветераны. Их не испугаешь ни спасителем, ни даже самой западной тьмой. «Преподобный отец, настоятельно прошу вас удалиться. Больному необходим покой», – пока еще вежливо, но твердо заявил Ксавьер. Почему милорд-ректор должен вставать и куда-то идти? В таком состоянии он и руки-то поднять не сможет. Инквизитор, казалось, чего-то явно не понимал происходящим. Он застыл, словно в ступоре, точно никак не мог взять в толк, почему же его приказ не выполняется. В этом, впрочем, он был не совсем прав. Энета и в самом деле стал подниматься, однако взор милорда-ректора оставался мутным, голова бессильно болталась из стороны в сторону, словно у тряпичной куклы. Трое ордовских магов быстро обменялись мрачными взглядами и ответили. Они были мастерами воздушной стихии, но сейчас прибегли к иным заклятиям. Под ногами инквизитора пол внезапно размягчился, ковры расползлись в стороны, точно живые, лопалась нижняя покровная часть, обнажая каменистую промороженную землю. Воздух и земля сочетаются не лучшим образом, но силы всем троим магом было не занимать. Черные губы со сладостным чмоканием втянули ноги растерянно взмахнувшего руками инквизитора и в следующий миг он провалился по пояс. Непобедимый, неуязвимый Этлау, с которым не смог справиться сам разрушитель, погружался в разъявшуюся земную плоть Рот инквизитора приоткрылся, глаза широко расширились, он отчаянно дернулся, плащ распахнулся Надетая под плащ серая овчинная куртка была пробита на груди и края разреза задубели от крови Казалось, клинок должен был бы пронзить сердце, но Этлау жил и по всему умирать не собирался Он явно не понимал, что происходит, почему его всегдашняя сила истаяла, но и остатки ее делали инквизитора страшным противником. Уже провалившись по пояс, он уперся руками в обнажившуюся землю и потянул себя вверх, вытягивая ноги из каменного плена. Свелин что-то крикнул, махнул посохом, с его вершины сорвалась молния, классическое оружие мага воздуха. На мига плела инквизитора паутиной слепящих белых рощерков и угасла, оставив лишь дымящиеся следы на его плаще. Свелина согнула от боли отката, а Этлау уже стоял на ногах. Выглядело неважно, его шатало, однако отразить еще одно нацеленное в него заклятие он сумел. Преподобного словно ураганом вышвырнуло из шатра, он пустился в бегство, однако он был жив, и это означало, что... «Добейте его!» – вдруг выкрикнул приподнявшийся на постели Анетта. Трудно сказать, чего стоило милорду ректору это усилие. Лицо налилось темной кровью, глаза выкатывались из орбит, на губах проступила пена. Растерянные лекари бросились к нему, но Манфред, Свелен и Абаск знали свое дело. Они очень хорошо помнили историю Эбенезера Джайлса. Тогда Белому Совету казалось необходимо чтобы это не стало сохранить мир со святыми братьями. Возможно, маги допустили ошибку, возможно, роковую. Но сегодня они поняли, что пришла пора поквитаться за все. Вслед за бегущим инквизитором устремилась целая лавина молний. Остальные чародеи и ордовские маги, и маги волшебного двора, завидев происходящее, мешкали недолго. Они с Меганой знали, кого взять в этот поход. Этлау явно переоценил свои силы, явившись... за легкой, как ему показалось, добычей, раненным, полубесчувственным ректором Ордовской Академии. И сейчас плач за плечами бегущего инквизитора то и дело вспыхивал ослепительным пламенем. Преподобного отца-экзекутора трижды сбивали с ног поднимавшиеся на его пути големы из камня и земли. Туча летающих ножей отметилась на лице Этлау тремя или четырьмя кровавыми розчерками, но не более. Самые убийственные, самые разрушительные заклятия магов в лучшем случае оставляли мелкие царапины на инквизиторе. На краткий миг воспламеняли одежду, тотчас же гаснувшую словно сама по себе. Но сразить самого Этлау они не могли. Из тьмы бежали немногочисленные инквизиторы, соратники преподобного. Мелькнула выпущенная кем-то из них стрела, и один из магов упал, схватившись за пробитую грудь. Ярость многих чародеев обратилась против этой новой опасности, и тут оказалось, что с неуязвимостью наделен только один отец Итлау. Остальных святых братьев в тот же миг смела настоящая волна, где воедино сплелись потоки ледяных игл и разящие молнии, пышущие жаром пламенные шары и дробящие кости волны. Маги не рисковали. Они обрушили на врага то, в чем слыли особенно сильными. Буйство стихийной магии. и живым из инквизиторов не ушел никто. Обугленные, раздавленные, разорванные в клочья тела расшвыряло далеко в стороны. Защитники Этлао полегли единомоментно, все за исключением самого преподобного. Отец-экзекутор улепетывал со всех ног, обретя поистине заячью прыть. Несколько последних огненных шаров пронеслись у него над головой, и святой отец, прыгнув в узкую расщелину, скрылся из виду. Погоня, само собой, ничего не дала. Растерянные, мрачные и злые маги собирались обратно к шатру Анета. Они прекрасно понимали, что сейчас произошло. В один миг они превратились в отверженных, восстановивших против себя самую могущественную силу Эвиала, если не считать само собой западной тьмы или империи клешней. В палатке же Ксавьер и его товарищи суетились вокруг мечущегося на постели Анет. Казалось, маг прилагает поистине чудовищные усилия, чтобы только остаться в сознании. И это ему удалось. «Где Мегана?» Расторопные посыльные бросились на поиски. Тщетно, хозяйка волшебного двора исчезла, как воду канула. Целители воткнули в вены Аннета сразу три или четыре полые иголки, вливая в жилы какие-то блекло, полисирующие снадобья. Из носа ректора струилась кровь, однако он каким-то чудом не впадал в беспамятство. «Ищите! Мегану ищите!» Повторял он раз за разом. И раз за разом посыльные возвращались с неутешными вестями. Страшный шок же, однако, каким-то образом, помог Аннете вырваться из тенет недуга. «Это его либо убьет, либо вытащит», – пробормотал сквозь стиснутые зубы взмокший целитель к Ксавьер. «И похоже, что вытаскивало. Во всяком случае, когда на небе разгорелось утро следующего дня, милорд директор Анета пребывал в здравом уме и твердой памяти, правда, не мог пока ходить, Ну, да это было и не нужно. Хватало добровольных насильщиков. Все инквизиторы погибли. Этлау, Мегана и еще один чародей волшебного двора Мирой исчезли. С севера по-прежнему подтягивались войска, и Анетта не мог упустить такого шанса. К тому времени в лагерь успело подойти едва ли шесть или семь тысяч ратников. Анетта, все еще возлежа на носилках, потребовал вынести себя к ним. Свидетелей случившегося, могущих оспорить его слова, само собой не было. Посланные последует лаву преследователя вернулись ни с чем, да и сам след вскоре затерялся, и никакие магические ухищрения не могли помочь. Равным образом поисковые партии не могли найти следа Меганы. Пик судеб мрачно нависал над ними крутыми неприступными склонами. Речь о Нета перед собравшимися ратниками получилась горячей, хотя по неволе и не столь продолжительной, как рассчитывал чародей. Он держался на самом краю. Держался, но этого оказалось недостаточно. «Братья!» – громко начал милорд директор, Несложное чародейство, поддерживаемое его сподвижниками, позволяло слышать его слова всем и каждому, как бы далеко они ни оказались. Тяжек и не прост наш путь, тьма хитра, у нее бездна улова. Даже самые верные не могут избегнуть ее сетей. Мы одержали великую победу, мы разрушили Черную башню. Презренный разрушитель ударился в бега, словно трусливый заяц. Но наш извечный враг нашел себе новое оружие, ударил туда, где мы никак не ожидали слабины и прорех. Тьма овладела преподобным отцом Этлау. Ответом послужил многоголосый изумленный гул «Преподобный Этлау, не может такого быть, тот, кто бился грудь-грудь с самим разрушителем и его драконом и едва не вышел победителем. Им овладела тьма. Как, почему, отчего? Он это знал, что они сейчас думали». Он старался ответить, говорил о безумии преподобного, набросившегося на своих же верных слух ордовских магов, говорил о святых братьях, подчинившихся приказу тьмы и тоже напавших. Магам ничего не оставалось, как защищаться, и теперь они все скорбят о невинно убиенных и стенают и возносят моление спасителю, прося его принять в лоно своих заблудших чад. А творение тьмы в облике и теле преподобного Этлау ускользнуло и сейчас, несомненно, уже замышляет следующий удар, еще более страшный. «И может, — вдохновенно вещал Анета, — западная тьма пыталась обмануть всех нас, и на самом деле разрушитель все это время скрывался здесь, там, где его никто не подумал бы искать. Что, если истинный разрушитель сейчас пробирается темными равнинами Эгеста к святому городу, Каркину, намереваясь, конечно же, придать его огню и мечу силой своего чародейства?» Воины оторопело слушали могущественного мага. Да, имя Ордоса всегда внушало трепет, но сейчас, после всего того, что увидели ратники под черной башней, поверить в то, что тьма овладела преподобным отцом Итлау, было непросто. Растерянные, недоумевающие люди топтались на месте, слушая горячие, но не зажигающие речи ордосского мага. И Ионета, опытный оратор, тотчас уловил это настроение толпы. «Их всех привела сюда инквизиция. Мы только помогали», — с горечью подумал он. «Для них это так, и они ничего не станут слушать. Все, что я сейчас могу, это сделать так, чтобы собранная армия не досталась бы никому, ни нам, ни Этлау, если это исчадивно вернется из небытия». «Я знаю. Вам трудно поверить моим словам». Набравшись сил, воскликнул чародей. «Вы шли за преподобным Этлаву, почитая его как исполненного святости и ведущего вас на доброе дело». Теперь ваша служба ему кончилась, вы вольны разойтись по домам, и я не прошу вас присягать мне и идти на Аркин, хотя именно там, боюсь, попытается укрыться тварь тьмы, вводя в заблуждение добрых и честных слух Спасителя. Знаю, вы в замешательстве, вы растеряны. так что же я могу предложить вам лучшего, кроме как разойтись по домам и дождаться вестей или вестников, коим вы поверите и за кем пойдете, как шли за отцом Этлау к черной башне». Ответом ему послужил разноголосый нестройный гул. Святая Инквизиция была настолько озабочена своим непременным главенством в этом походе, что собранные со всего полки не имели единого командования. Отдельные отряды подчинялись только своим военачальникам. Сейчас собрались далеко не все войска, что осаждали Черную башню. Но первыми подошли самые сильные, стойкие и верные, как эллибордисты и, и арбалетчики лесных кантонов, например. И именно их командир первым вышел вперед, едва Анетта сделал паузу. Бородатый и коренастый, чем-то смахивавший на горного гнома, начищенный до блеска, несмотря ни на что керасе, он поднес к губам рог и звучно протрубил, требуя тишины. И едва дождавшись ее, заорал, надсаживаясь так, чтобы его услыхали бы все, столпившиеся вокруг носилок с милордом-ректором Ордовской академии. «А мы свое дело знаем, и магики никогда нас не обманывали, и людей не жгли по облыжным наговорям. Да, вот так». «И мы за вами, милорд Анетта, пойдем, потому как не знаю, что другие видели у Черной башни, а я так то, что не можно человеку святому исполнить, и потому пусть остальные как хотят, а мы с вами». Людское скопище взорвалось криками. Лесные кантоны славились своей непримиримостью и вольнодумностью. Инквизиторов там не слишком жаловали, да и некая деревушка Зеленухи оставила по себе долгую память, отлученная от церкви и едва не погибшая вся до последнего человека, как бы не тот, кого прозывали разрушителем. Благодарю тебя, доблестный орат, крикнул в ответ Анета. Благодарю за твой выбор, но хочу предупредить. Ища детьмы могло опутать своими чарами многих простых слух Спасителя. Не исключено что. А коли так, прервел в ответ Арат. И того нужнее, выжечь эту ж заразы железом каленым, покуда не расползлась. Меньше неивинной крови потом лить придется. Возразить тут было нечего. Однако, разумеется, далеко не все последовали примеру алибордистов. Многие начали расходиться прямо сейчас, не теряя времени, словно опасаясь, что кто-нибудь явится и задержит их. Аннета не призывал их останавливать. Исчезновение Меганы мучило. Такого с Анеттой не было и в молодости. Милорд-директор даже не думал, что может так переживать. Тем не менее, поиск ничего не дал, и Анетта, не колеблясь, повел свое небольшое войско на юг Каркинской границе. Несколько магов постарше и посолиднее были оставлены в лагере возле пика судеб и посланы навстречу все еще оттягивающимся от Черной башни войскам. Остальные, не задерживаясь, маршировали на полдень. О том, что случилось с Меганой, Аннета старался даже не думать.